Дорога в Краснодар была не весёлой. Все витали в своих грустных мыслях, стараясь разобраться, почему так бывает. Общаешься с человеком, тебе кажется, что он прост и понятен, а он оказывается бездной, где на самом дне извивается клубок червей. Санюк ещё вчера уехал вместе с коллегами, надо было правильно оформить динку и сдать ценности, которые они нашли. Hasta luego разошлись по комнатам и до самого утра молчали. Даже Сенька хранил обед тишины, как будто своим молчанием они могли хоть что-то изменить. Воскресить Фёдора Осиповича или из Динки снова сделать хорошего солдата, что несёт службу и охраняет свою родину. Но вы это было просто молчание, и ничего оно не решало. Правда, утром произошел конфуз, который немного расшевелил замороженных молчанием друзей. Когда грузились в машину, Ярик вышел не один, а с Нюрой и ее большим чемоданом. «Не против?» – тихо спросил он Клаву. «Ой!» – что-то вспомнив, Нюра рванула в дом. «Конечно, не против!» – улыбнулась Клава. «Жизнь твоя. Главное, чтобы ты был не против». Ну, а если ты про машину, то Саня на место свободна, да и не только его, вспомнив про Динку, сказала она. Ну, где она у тебя ехать пора? В этот момент из дома выбежала Нюрка, неся в руках мышь. "Нет!" твёрдо сказал Ярик с ужасом уставившись на действительно страшного грызуна. "Я без лариски не поеду!" заопрямилась Нюрка. "Выбирай!" «Или она, или я», – очень пафосно предложил Ярик, естественно, будучи на сто процентов уверенным, что выбор падет на него. Но, видимо, он очень плохо знал свою избранницу. Потому что, схватив из его рук свой чемодан, она сказала, «Я выбираю Ларису», и, развернувшись, ушла в дом. Ярик сел в машину и вот уже два часа молчал. Хотя Клаве казалось, когда она смотрела на него в зеркало заднего вида, что плакал. «Что, Марин, примешь меня еще на одну ночь у себя в гостинице?» – спросил Боря. «Завтра подпишу показания и домой. Дел еще куча, сколько времени потерял». «Хочешь, правда, отцу позвоню?» – спросила она. «Мне кажется, он будет не против рассмотреть твой бизнес-проект». «Марина, ты супер-женщина!» Закричал Боря и полез к ней целоваться. Хочешь, я на тебе женюсь, в порыве благодарности сказал он. Нет, спасибо, засмеялась она. В четвёртый раз я хочу выйти замуж раз и навсегда. Поэтому это будешь точно не ты. А что я? обиделся Боря. Я завидный жених. Ты, Боря, разбалованный бабами мужлан. Это я уже проходила, спасибо. А кто я по твоей системе? спросил Филипп. Ты вечный холостяк, сходу ответила Марина. Мне бы хотелось пригласить тебя к себе домой, чтобы ты увидела меня с другой стороны. У нас говорят: "Хочешь узнать человека, побывай у него дома". Я подумаю, улыбнулась Марина. Всё, приехали, конечная, сказала устало Клава. По выходе не забываем передавать за проезд. Возле ворот в гостиницу их уже ждал Санёк со своей неизменной улыбкой на лице. Он встречал выходящих из машины и что-то им рассказывал. Клава и Карл остались вдвоём в машине. Он положил свою руку на её, стараясь сказать всё, что чувствовал глазами, потому что слова выветрились куда-то все, а те, что остались, не подходили сюда. Она тоже смотрела на него, но как-то печально. будто прощаясь словно это их последняя встреча и ничего уже не изменить жадно впитывала в себя каждый сантиметр его лица чтобы запомнить чтобы сохранить где-то в уголках памяти как самое светлое воспоминание в своей жизни саня подошёл к машине и постучал по стеклу показывая карлу выйти иди тихо сказала клава Знаешь, Санька, он не отстанет. В подтверждение Саня снова постучал по стеклу. Знаешь, Клав, если выкинуть из головы шаблон, какими должны быть мы наши идеальные отношения, а просто начать наслаждаться тем, как оно есть сейчас, то можно совершенно случайно стать счастливыми. В этот момент Саня вновь требовательно постучал по стеклу, требуя, чтобы Карл вышел. «Ну, если ты просто так, я тебя сейчас прибью», — сказал Карл, вылезая из машины. «Нет, ну что за люди?» — начал тот. «Сам попросил, дал задание, а сам...» «Нет, я могу, конечно, помолчать». «Да ладно уже, говори», — сказал Карл, глядя вслед в машине, на которой уехала Клава. «Что у тебя?» «Это не у меня, а у тебя». Ты скажи, где адрес взял, который просил меня пробить? Как где? Письмо мне пришло, а там он указан как обратный. Ну, значит, разыграл тебя кто-то. Нет в Краснодаре дачной улицы. Развёл руками Саня. Как нет? удивился Карл. А вот так, нет и всё. Ну как же? Карл полез в карман и достал помятый конверт. Вот смотри, Саня расправил разорванные уголки конверта и у улицы, которую не смогли найти полицейские на карте города Краснодара. Появилась ещё одна буква. Первая. Ничего себе, с трудом не заметивший, сказал Саня, показывая свою находку Карлу. Тот перевёл взгляд с конверта на заборы вокруг. На них, как и положено, красовались таблички с названием улицы. И по странному стечению обстоятельств оно буква в букву было похоже на написанный на конверте адрес. Он прислонился к забору и уже сам, зная ответ, спросил Саню. «А номер шестьдесят пять?» Тот молча вздохнул и показал на небольшой дом. у которого на редком частоколе забора висела табличка «Удачная шестьдесят пять». Клава с Сенькой съездили за Булей в больницу. Ей сегодня разрешили вернуться домой. Уложив ее в кровать, еще совсем слабую после больницы, стали готовить ужин. В доме, где уже неделю никто не жил, наконец запахло живым. Клава любила, когда в доме пахло едой. Даже самый простенький интерьер становился уютным. Стол под абажуром, лишь только посередине ставилась сковородка с жареной картошкой, смотрелся маленьким оазисом счастья. «Давай, буди булю, будем ужинать, поем с вами, да домой пойду. Завтра на работу», – скомандовала Клава. Она знала в этом доме все. Периодически оставалось у них ночевать, когда буле становилось совсем нехорошо. «Да». Старенькие тарелочки с миленькой каемкой, почти стертой, словно пунктир. Вилки фигурные, наверное, такие уже и не делают. И кружки красные в белый горох. Сколько раз Клава предлагала купить новые, но Буля всегда обижалась. «Эти мне моя Оленька покупала», — говорила она. «Память эта». Лишь только они уселись вокруг еще шипящей сковороды, как в дверь постучали. Три женщины разных возрастов. Но ведь сколько бы ни было лет, женщина всегда остаётся женщиной. Поэтому они переглянулись, поправили волосы и хором сказали: "Входите". На пороге стоял Карл. В руках у него была большая коробка конфет и бутылка вина. "Проходите, молодой человек", на правах хозяйки пригласила его Буля. "Присаживайтесь, давайте знакомиться". А то я о вас многое слышала, а лично не знакома. Меня зовут Тамара Петровна. Приятно познакомиться, я Карл. Он подошёл и поцеловал ей руку. Присаживайтесь. Что вы про меня слышали? спросил Карл. Сенька тем временем вскочила и принесла ему приборы. Да много чего, залыбалась Буля. Сначала, что вы злой начальник, который приехал Клавочку увольнять. И ещё вы тот самый дядька с пробитой головой, которого Сенька нашла у забора. Ну, а недавно, что вы, в принципе, неплохой дядька, который верит, что пока большая медведица на небе, в мире всё будет хорошо, что полностью совпадает с Сенькиной теорией. С одним отличием, она считает, что рядом с медведицей должен быть Умка. Ну, у меня явный прогресс. Олыбнулся Карл. Однозначно засмеялась Тамара Петровна. Боюсь, что сейчас я снова подпорчу свою репутацию, уже серьёзно сказал Карл. Три женщины с любопытством, оставив вилки, смотрели на Карла. Тот вытащил из кармана помятый конверт, положил перед Булей и сказал: "Вы писали мне, я приехал. Это я, отец Сеньки". Сказал и выдохнул, словно решился на это и боялся передумать. Клава ахнула и прижала руку к рту. Сенька же перевела взгляд с конверта на Булю, что-то прочитала у той на лице и выскочила на улицу. Не ходите за ней, твёрдо сказала Тамара Петровна, когда Карл вставал. Ей сейчас надо побыть одной, переосмыслить ситуацию, поверьте мне. Есения умная девочка, она всё поймёт. Лава всё же поднялась и тихонько вышла на улицу ксеньке. "Пусть остынет", продолжила Буля. "Я ведь не родная ей. Оленька была моей воспитаницей в детском доме. Но улюбила я её как дочь. Как я радовалась, когда она поступила в Москву в институт. Но не проучившись и полгода вернулась, кинулась ко мне в ноги, просила помочь. Рассказала о большой любви и о большом предательстве, которое она не могла простить. Стали мы жить вместе, но так случилось, умерла она при родах. Девочку отдали туда же, откуда была и мать. Вот судьба-то. Тогда я решила забрать Есению. Помогли мне, удочерила я ее, и живем мы неплохо. Да, наверное, никогда я бы вам не написала. Да вот здоровье у меня стало подводить». «Не хочу, чтобы при родном отце она в детский дом попала». «Есенией ее Оля назвала», – тихо спросил Карл. «Да, причем это решение было принято сразу, лишь только она вернулась. Поэтому я сделала, как она сказала». «Так звали мою любимую бабушку. Оля знала об этом», – сказал Карл. «Я понимаю, сейчас глупо оправдываться. Да и не перед вами это делать надо было». Но я ничего не знал про Сеньку, про то, что Оля беременна. Она просто в один день исчезла из моей жизни, словно и не было её. Искать не пробовали, усмехнулась Буля. Я решил, раз она исчезла, значит, я ей не нужен. Мне было 18. Карл понимал, что сейчас уже глупо что-то вспоминать, но никак не мог остановиться. Я её не брошу теперь никогда. Вот только Простит ли она меня? Простит, куда денется? Видно было, что Тамаре Петровне нравится этот молодой человек. Нравится как и что он говорит, и она внутренне благословила его. Карл в комнату вошла Клава. Сходи, поговори с ней. Она на крыльце сидит. Жара ушла, оставив в воздухе привкус лета. Карл вновь, как 2 дня назад, уселся на ступеньку рядом с Сенькой. "Люблю летом по вечерам сидеть на крыльце", сказал он, не зная, с чего начать. "Ты её любил?" спросила Сенька. "Очень сильно", ответил Карл. "А у меня от неё только это". Она достала из маленького кошелёчка, что висел у неё на груди, бумажку и протянула ему. "Читай вслух". буду представлять, что она со мной разговаривает. Карл взял листок, пробежав по первым строчкам, у него в горле встал ком. Но, вспомнив слова своей любимой бабули, мужчины не плачут, взял себя в руки. Я очень жду тебя, моя родная. Не девять месяцев, я жду всю жизнь тебя. Моя любовь уже без края. Хочу скорей обнять любя. Я, представляя милую мордашку, мечтаю, как скажу тебе. О том, что надо забывать свою промашку. Легко идти по жизни, по судьбе. Скажу, чтоб не показывала слез, не доставляла радости врагам. Завистников не принимать всерьез, но до конца не верить и друзьям. Поставив цель, идти без остановок. Плевать, что говорят там за спиной. Побольше покупать себе обновок, всегда быть леди, дамой и госпожой. О прошлом не жалеть, не вспоминать, есть только миг и он идёт сейчас. В большие планы никого не посвящать. Стараться обходить людскую грязь. Всё, что вчера оставить там и не жалеть о прошлом никогда. Быть верной близким и своим мечтам, а цели умножать на 2. Ну что ещё? «Влюбилась, так люби, ведь это то, что заставляет жить. А чувствуешь, что нет любви, уйди и честную всегда с собою будь. Ты уже учишь меня быть добрее и мудрее, я очень жду тебя день это дня. И перед сном, гладя живот, шепчу, спасибо, что ты выбрала меня». Карлу было очень тяжело это читать. И скупые мужские слёзы покатились по щекам. Он украдкой вытер их ладонью и осторожно обняв Сеньку, сказал: "Прости меня, дочка, но поверь, я очень рад, что ты есть у меня". Сенька ничего не ответила, только обняла его в ответ своими тоненькими ручонками. Они, конечно, этого не видели, но на небе Большая медведица, обняв Унку, смахнула слезу счастья со своей мягкой медвежьей щеки. В холле музея было людно, ведь открытие новой экспозиции — это большое событие для города Краснодара. Клава с Сенькой стояли в уголке и внимательно смотрели на входящих, ждали своих. «Ядреный комбайнер!» Пронеслось знакомое приветствие и Боря, который за последний месяц стал на скидку ещё больше, подбежал и стал обниматься. Привет, Клава, какая ты красавица сегодня, очень искренне восхищался он. Клава и правда за последний месяц очень сильно изменилась. Она сходила в парикмахерскую и поправила свою вынужденную стрижку, от этого она стала ещё лучше. Из-за того, что она вдруг стала резко худеть, пришлось поменять полностью гардероб. И она в этот раз подошла к его выбору с душой и чувством прекрасного. Косметика теперь появлялась на её лице каждое утро. Причём макияж был настолько профессиональным, что секретарь Инна Викторовна восхищённо причмокивая не верила, что она красится сама. На работе шептались за её спиной, говоря, что их мымра Наконец влюбилась, но всё было не так. Месяц назад Карл уехал со словами: "Всё будет хорошо, верь мне" и больше не позвонил ей ни разу. Самой набрать 9 цифр на телефоне или спросить у Сеньки было ниже её достоинства. Клава понимала, что так и должно было быть. Они с Карлом совсем не пара. Сенька же наоборот, ходила очень счастливая. У неё появились модные вещи, а самое главное отец, которому она названивала по 5 раз на день, в отличие от Клавы, совершенно не стесняясь. Сенька, какая ты, Боря долго подбирал слово. Взрослая и модная стала. Называйте меня Есения, поправила его Сенька. Узнав о своей испанской прабабушке, которой так восхищался её отец, она тут же полюбила своё когда-то ненавистное имя. Значит, теперь Есения. Это Марина подошла к ним. Ты знаешь, а это правильно. Помнишь, как у капитана Врунгеля? Как вы яхту назвёте, так она и поплывёт. Есения это достойное имя для красивой девушки. Ну, где Ярик? Хотела его поздравить. "Он у экспозиции", сказала Клава, "переживает, что-то там с табличкой. То ли повесили её не так, то ли что-то написали не то. Ты слышала, Нюрка приехала, решила посплетничать Марина. Приглашение на открытие выставки они мне вдвоём привозили. Не знаешь, как он её уговорил? Запросто", улыбнулась Клава. "Она приехала с Ларисой". Я рик сдался, но надо отдать должное, отбил барсука, против которого была его избранница. Но это он мужик, конечно, похвалила его полка Марина. Мариночка, а ведь и мы с твоим отцом открываем винный завод. Так что я тебе теперь почти родственник, засмеялся Борис. И на правах родственника спрашиваю, Филипп, как где? Во Франции? Каждый день мне звонит, пишет, фотки шлёт, зовёт к себе. Говорит, что у французов есть пословица: "Всю первую половину жизни мы ждём вторую, а всю вторую вспоминаем первую". Вот уговаривает ничего не ждать и не вспоминать, а начинать пробовать быть счастливыми сейчас. "А ты?" спросила Клава. "А я билет купила, завтра лечу. Тут всех пригласили пройти в зал новой экспозиции". У яркой ленточки алого цвета стояли директор музея «Красивая женщина средних лет» и Ярик в костюме, белой рубашке и бабочке. «Дорогие друзья!» – начала свою речь директриса. «Эти исторические реликвии должны были попасть в музей еще в далеком 43-м году. Но война и переплетение судеб не позволили этому произойти». Но семья Зубовых в трех поколениях не оставляла попытки их найти. И вот спустя семьдесят шесть лет мы открываем нашу экспозицию. «Привет!» — услышала Клава шепот у себя за спиной, и ее коленки подогнулись. «Я не опоздал?» — спросил Карл. «Несколько секунд Клава боролась сама с собой». Камень, который сначала надавил на грудь, не давая дышать, потом упал куда-то, и ватные ноги вросли в пол. Волна накатила, и слезы заполнили глаза, окутывая туманом все происходящее вокруг. Но Клава, вздохнув глубоко, попытавшись унять дрожь в голосе, прошептала, «Если ты про выставку, то нет, а если про меня, то мог и не торопиться». Ответила, не оборачиваясь, Клава. Ты обижаешься, что я не звонил? Но мне нечего было сказать. Я боялся, что мои слова будут восприниматься как пустые обещания. Поэтому я решил довести все дела до конца. Довёл? Да. Я уволился с работы, продал свою квартиру и приехал к вам с Сенькой. Я понял, что если бы мне оставался один день, то я хотел бы провести его с вами». Первый раз Клава обернулась и взглянула ему в глаза. Не шутит ли он? «Я открою свое детективное агентство, лицензию я уже взял, и мы будем жить втроем». «Втроем?» — эхом повторила Клава. «Нет, прости, я ошибся вчетвером. Про булю я совсем забыл. Ты согласна жить со мной?» Правда, у меня теперь небольшой довесок в виде Сеньки и Були. Но я думаю, ты к ним уже привыкла, спросил он её всё так же шёпотом. "Да", всё так же ошарашенно ответила Клава. "Что да?" не понял Карл. "Привыкла или согласна?" "Всё, да", ответила счастливая Клава. Ура! закричала Сенька, стоящая рядом и подслушивавшая их разговор. Она боялась даже шелохнуться, чтобы не нарушить такую тонкую минуту. В этот момент с той таблички, что стояла у входа на экспозицию, очень торжественно и даже немного пафосно сняли ткань и все прочитали. Эта выставка состоялась благодаря Соломону Яковлевичу Эпштейну, археологу и просто хорошему человеку, который спас моего деда от смерти в фашистском газовагении, в котором после погиб сам. Благодаря моему деду, Осипу Варфоломеевичу Зубаву, который всю жизнь пытался найти эти археологические находки. Благодаря моему отцу, Фёдору Осиповичу Зубаву, который не сдался и продолжил поиски. Несмотря на многие неудачи и только смерть остановила его. Также я хочу сказать спасибо моим друзьям, которые помогли мне довести дело деда и отца до конца, не опозорить семью. Клавдия Жукова, Карл Калашников, Марина Забейка, Филипп Морель, Борис Барзов и самая умная и красивая девочка на свете, Есения. Навсегда ваш Эраполк Зубов. Табличка была большая, яркая, было видно, что Ярик очень ею гордится. Люди заходили в зал смотреть экспозицию. А шестеро человек месяц назад даже не знакомых, теперь стояли и обнимались как родные. Поздравляли и искренне радовались, что теперь они есть друг у друга. Круглый стол под стареньким абажуром. Вилки резные, каких сейчас и не делают. Тарелки со стёртой кайёмкой, похожей на пунктир. Ну и, конечно, кружки красные в белый горох. Все эти вещи очень гостеприимно приняли новых друзей. Люди сидели за столом и каждый разговаривал о своём. Буля, словно забыв про возраст и давление, хохотала в голос от смешных и не очень историй Бориса. Мариня, всезнайка, Ярик рассказывал об обязательных для посещения местах во Франции, и её слова о том, что она летит на юг, в Прованс, в маленькую деревеньку Вальбон, аргументом мне считались. Нюрка при этом сидела рядом со своим любимым и ловила каждое его слово. Он казался ей очень умным, и она даже немного завидовала самой себе. Как это ей, деревенской девчонке, с девятью классами образования и сплошными тройками в аттестате, удалось оторвать мало того городского, да ещё умного и красивого? Не ура росла в семье, где и мама, и папа были необразованные. Это она поняла ещё в детстве. Однажды она спросила маму, глядя в ночное небо: где огромная луна повисла как огромный фонарь в их станице печально и одиноко. Мам, а что ближе, луна или Краснодар? А этот огромный город, в котором она была всего лишь раз, пленил её воображение. Та хохоча ответила маленькой дочке: "Да не делай мне мозги. Вот ты луну видишь?" "Да", ответила маленькая Нюра. "А Краснодар?" Спросила мама так, будто только что доказала теорему Пифагора. Нюра была очень довольна полученными знаниями и на следующий день решила поделиться ими в классе. То, как смеялись над ней дети, она не может забыть до сих пор. После этого случая Нюра перед умными людьми терялась и тайно восхищалась ими. Немного их в её жизни было. «Вот Степан Егорыч, председатель, у которого она работала, очень умный. Но теперь у Нюрки есть свой образованный человек, собственный, и детки от него будут обязательно умненькие». «Пу-пу-пу!» Сплюнула она потихоньку через левое плечо, не сглазить бы такое счастье. На другом конце стола Карл рассказывал Сеньке о том, что решил начать новый бизнес». свой собственный, о котором мечтал с детства. На мгновение он перевёл взгляд на Клаву и залюбовался ею. За последние месяца она ещё больше похорошела. Глаза на похудевшем лице казались просто огромными. Сейчас она смотрела именно на Карла и не верила, что он рядом. Клава была пессимисткой и уже не ждала его. Она даже не мечтала, что всё будет так. Вот именно так. Та картина, что она видела сейчас перед собой, была наивысшей точкой её счастья. Не, ну вы, конечно, предатели. Услышали все возмущённые крики Санька ещё от двери изо улыбались. Вот поедете в следующий раз сокровища искать. Я с вами не поеду. Пропадите там пропадом, пусть вас убивают. «В склепе закрывают, и я с места не сдвинусь!» «А сейчас наливайте, на сегодня я вас прощаю!» Саня, как всегда, был веселым, непоследовательным и обаятельным треплом. Обняв всех по очереди и сказав каждому какую-нибудь смешную колкость, перед Нюрой он остановился и на полном серьезе спросил. «Ты помнишь, о чем мы договорились? Ярика с барсуком не обижать!» А то вы с ларийской дамой юркие. В полном смысле этого слова. Знай, у этих ребят есть защитник. И гордо ударил себя в грудь. А у меня есть новость. Карл поднял бокал вина. Мы с Клавой и Сенькой. Простите, Тамара Петровна, вас не берем, перелет очень трудный. Через неделю летим в Китай. В славный город Харбин, билеты уже куплены. На этих словах Клава завизжала громче Сеньки, и они обе кинулись к нему на шею. «Ну, значит, — поднял бокал Саня, — за мир во всем мире и чтоб китайцы пережили ваше нашествие. Если что, звоните, мой номер прежний, 02». Когда взрослые веселились так, что смех из их дома разносился по всей удачной улице, Сенька тихонечко выскочила на крыльцо. Подняв голову кверху, она нашла на небе медведицу, гордо шагающую по небу с сумкой, и одними губами прошептала: "Спасибо". Конец. Читала Римма Макарова.